Земский собор 1566 года был самым представительным собором в царствовании Грозного. Впервые широкое представительство на соборе получили дворяне, а также верхи посадского населения. Если деятельность первых соборов 1549-1551 годы сводилась к заслушиванию правительственных деклараций, и формальному их одобрению, то в период опричнины компетенция соборов несколько расширилась. Первые соборы времени опричнины приняли решение о предоставлении Грозному чрезвычайных полномочий и утвердили указ об опричнине. Земский собор 1566 года принял решение о продолжении Ливонской войны и введении новых чрезвычайных налогов, высшие сословия получили возможность участвовать в определении политики правительства. Однако каждый раз власти ставили перед членами собора весьма ограниченные задачи и строго регламентировали их деятельность. В известном смысле первые годы опричнины стали временем расцвета земских соборов, главного сословно-представительного учреждения русского государства в середине XVI века. В чем же заключены причины отмеченного парадоксального явления? Почему мрачные годы опричнены с ее злоупотреблениями и террором стали временем расцвета соборной практики, раз при монархии с могущественной боярской аристократией сузили социальную базу правительства и вынудили его искать более широкую опору в среде дворянства и отчасти купечества, служивших естественным противовесом аристократии. Меры, подобные созыву соборов, призваны были обеспечить опричному правительству более широкую поддержку со стороны привилегированных сословий земщины, Самый представительный собор середины XVI века был созван на втором году опричнины, когда опричное правительство стало на путь уступок и поисков компромисса. Но период поисков компромисса в истории опричнины оказался слишком кратковременным. Новый взрыв террора положил конец дальнейшему развитию практики земских соборов. Созыв, первых представительных соборов в годы опричнины имел важное историческое значение. Возникла новая политическая форма, новое учреждение, которому со временем суждено было сыграть важную роль в политическом развитии России. Из вполне аристократических соборов первых лет опричнины развелись более представительные, Демократические и полномочные земские соборы начала 17 века